Пиннеберг ничего не планирует, но отправляется на прогулку, на которой произойдут важные события. Это роковая суббота, 30 августа. Сияя, восходит из синевой глубокой ночи. За кофе ягненок снова повторила. — Значит, завтра ты точно свободен. Завтра мы поедем в Максвелде по узкой калейке. Завтра у Лаутербаха дежурство в конюшне, — объясняет Пиннеберг. — Завтра мы поедем, обещаю тебе. А потом мы возьмем лодку и поплывем через озеро и вверх по реке Макси. Она смеется. Боже, мальчик мой, какие названия! Я все еще думаю, что ты меня разыгрываешь. Я бы с удовольствием. Но сейчас мне нужно идти на работу. Пока, жена. Пока, муж. Позже Лаутербах подходит к Пинебергу. Слушай, Пинеберг, завтра у нас марш, и мой командир сказал мне, чтобы я обязательно был. Раздай корм за меня. Мне очень жаль, Лаутербах. Но завтра я ни в коем случае не могу, а так бы я с радостью. Слушай, ну сделай мне одолжение. Нет, правда, не могу. Ты знаешь, в другое время с удовольствием, но на этот раз исключено. Может быть, Шульц поможет? Нет, Шульц тоже не может. У него какие-то проблемы с девушкой из-за алиментов, так что будь добр. На этот раз нет. Но у тебя же никогда нет планов. А на этот раз у меня действительно есть планы. Я отработаю два воскресенья за тебя, Пиннеберг. «Нет, мне это не нужно, и хватит об этом. Я этого делать не стану». «Ну и пожалуйста, если ты такой. Хотя мой командир мне специально приказал». Лаутербах ужасно обижен. С этого все и началось. Затем все продолжилось. Два часа спустя Кляйнхольц и Пеннеберг остались одни в конторе. Мухи жужжат и гудят в летнем воздухе. Кляйнхольц сильно покраснел. Наверное, он уже выпил пару рюмок и поэтому в хорошем настроении. Он также совершенно мирно говорит. «Подежурьте завтра в конюшне за Лаутербаха, Пиннеберг». Он попросил меня об отпуске. Пиннеберг поднимает взгляд. «Мне очень жаль, господин Клейнхольц. Завтра я не могу, я уже сказал Лаутербаху». «Ваши дела можно будет отложить. У вас же никогда не было запланировано ничего важного». «На этот раз, к сожалению, есть дела, господин Клейнхольц». Господин Клейнхольц внимательно смотрит на своего бухгалтера. «Слушайте, Пинненберг, не придумывайте истории. Я дал Лаутербаху отпуск, я не могу это отменить». Пинненберг не отвечает. «Смотрите, Пинненберг», — объясняет Эмиль Клейнхольц, — ситуацию вполне по-человечески. «Лаутербах — парень тупой, но он ведь нацист, а командир его подразделения Мельник Ротшпрак». Я тоже не хочу с ним портить отношения, он всегда помогает нам, когда нужно быстро что-то перемолоть. Но я действительно не могу, господин Кляйнхольц, — уверяет Пинеберг. Ну, может, Шульц мог бы подменить, — размышляет Эмиль, разбирая ситуацию, — но он тоже не может. У него завтра семейные похороны, на которых он хочет что-то унаследовать. Ему нужно быть там, вы это понимаете, иначе остальные родственники заберут все себе. Какая сволочь! — думает Пиннеберг. — А как же его дивки? — Да, господин Кляйнхольц, — начинает он, но Кляйнхольц уже разгорячился. — Что касается меня, господин Пиннеберг, я бы с удовольствием выполнил эту работу. Я не такой, сами знаете. Пиннеберг подтверждает. — Вы не такой, господин Кляйнхольц. Но знаете, Пиннеберг, завтра я тоже не могу. Завтра мне действительно нужно объехать округу и постараться, чтобы мы получили заказы на клевер. «В этом году мы еще ничего не продали». Он выжидающе смотрит на Пинеберга. «По воскресеньям мне нужно объезжать покупателя, Пинеберг. По воскресеньям я встречаюсь с фермерами у них дома». Пинеберг кивает. «А если старый Кубе раздаст корм, господин Клейнхольц?» Кляйнхольц в ужасе. «Старый Кубе? Хотите, чтобы я отдал ему ключи от склада?» «Кубе еще при моем отце здесь работал, но ключи от склада он никогда в руки не получал». — Нет, нет, господин Пинненберг, вы же понимаете, что вы единственный, кто может. Вы завтра дежурите. — Но я не могу, господин Кляйнхольц. — Кляйнхольц в полном недоумении. — Но я же только что объяснил вам, господин Пинненберг, что только вы свободны. — Но я не могу, господин Кляйнхольц. — Вы же не собираетесь требовать от меня, чтобы я завтра работал за вас только из-за вашего каприза. Что у вас запланировано на завтра? — Я должен... — начинает Пинненберг. — Мне нужно... — продолжает он. И замолкает, потому что в спешке ему ничего не приходит в голову. — Вот видите, я не могу просто так потерять свой бизнес по продаже клевера только потому, что вы не хотите, господин Пинненберг. Будьте благоразумны. — Я благоразумен, господин Кляйнхольц, но я точно не могу. Господин Кляйнхольц встает, идет к двери и свой из бухгалтера своего печального взгляда. — Я сильно ошибся в вас, господин Пенненберг, — говорит он, — сильно ошибся. И хлопает дверью. Ягненок, конечно, полностью на стороне своего мужа. — Как до такого вообще дошло? И вообще, мне кажется, ужасно подло со стороны других так тебя обманывать. На твоем месте я бы сказала начальнику, что Шульц соврал про похороны. Так не поступают со своими сослуживцами ягненочек. Она раскаивается. — Нет, конечно, нет, ты прав. Ну, Шульцу я бы все высказала, все как есть. Я скажу, ягненок, обязательно скажу. Теперь они оба сидят в электричке до Максфельда. Поезд переполнен, хотя этот поезд отправляется из Духерова в шесть часов утра. И Максфельде с озером и рекой Максе тоже разочаровывает. Шумно, многолюдно и пыльно. Тысячи людей приехали из плаца, их машины и палатки стоят сотнями на берегу. А лодке уже не может быть и речи, несколько грибных лодок уже давно заняты. Пиннеберг и его Эмма — молодожены, их сердца еще жаждут уединения, они находят эту суету ужасной. «Давай прогуляемся», — предлагает Пиннеберг. «Здесь повсюду леса, вода и горы. Ну куда?» «Это совершенно не важно, главное подальше отсюда, мы что-нибудь найдем». И они действительно кое-что находят. «Сначала лесная тропинка довольно широкая, по ней идет много людей». Но ягненок утверждает, что здесь под буками пахнет грибами и уводят его в сторону. Они углубляются все дальше в зелень и вдруг оказываются между двумя лесными склонами на лужайке. Они взбираются на другую сторону, держа за руки, и когда поднимаются наверх, натыкаются на просеку, которая тянется бесконечно глубоко в лес, поднимаясь и спускаясь по холмам. Они продолжают идти дальше. Над ними медленно и постепенно поднималось солнце, И иногда морской ветер далеко-далеко с Балтийского моря ворвался в кроны буков и громко шумел. Морской ветер такой же, как и там, где Ягненок жила раньше. Это было давным-давно, и она рассказывала своему Ганусу о единственном летнем путешествии в своей жизни. Девять дней в Верхней Баварии с тремя подругами. Он тоже разговорился и рассказал о том, что всегда был одиноким, что не любит свою мать, что она никогда не заботилась о нем, и он всегда мешал ей быть с ее любовниками. А у нее была ужасная профессия. Она была. Ну, прошло довольно много времени, прежде чем он признался, что она барменша. После этого ягненок снова задумалась и почти пожалела о своем письме, потому что барменша это все же совсем другое, хотя ягненок и не очень понимала, чем занимаются эти дамы, так как никогда не была в баре, а то, что она слышала о таких женщинах, казалось несоответствующим возрасту матери ее молодого человека. В общем, обращение уважаемая госпожа, наверняка было бы лучше. Но говорить об этом Пинебергом сейчас ей, конечно, не хотелось. Так они шли довольно долго молча, держась за руки. Но как только это молчание стало тревожным, и они начали отдаляться друг от друга, ягненок сказала. «Мой мальчик, как мы счастливы!» и подставила ему губы. Вдруг лес перед ними стал совсем светлым, и когда они вышли на яркое солнце, то оказались на огромной вырубке. Прямо напротив находился высокий песчаный холм. На его вершине группа людей возилась с каким-то странным устройством. Вдруг устройство поднялось и полетело в воздух. «Параплан!» — закричал Пиннеберг. «Ягненок — это параплан!» Он был сильно взволнован и пытался объяснить ей, почему это устройство без мотора поднимается все выше и выше. Но поскольку ему это тоже не было совсем ясно, ягненок тем более не поняла, но послушно сказала. «Угу. И... Конечно». Затем они уселись на лесной опушке и основательно позавтракали из своих пакетов, опустошив термос с кофе. Большая белая птица кружила над ними, поднималась и опускалась, а затем, наконец, приземлилась очень-очень далеко. Люди с вершины холма устремились к ней. Путь был довольно долгим, и когда оба закончили свой завтрак, а Пиннеберг закурил сигарету, они начали возвращать устройство обратно. «Теперь они снова поднимают его на гору», — объяснил Пиннеберг. Но это же ужасно неудобно. Почему он не летит сам? Потому что у него нет мотора, ягненок, это же планер. У них нет денег, чтобы купить мотор. Разве мотор такой дорогой? Мне кажется, это ужасно неудобным. Но ягненок... И он снова хотел объяснить. Но ягненок вдруг крепко прижалась к его руке и сказала. — Ах, как хорошо, что мы друг у друга есть, правда, мальчик мой? В этот момент произошло следующее. По песчаной дороге, которая проходила вдоль края леса, тихо и осторожно, словно в войлочных тапочках, подкрадывался автомобиль. И когда они это заметили, смущенно отстранились друг от друга, машина почти поравнялась с ними. Несмотря на то, что они теперь должны были видеть лица пассажиров автомобиля в профиль, эти лица были обращены на них, и это были удивленные лица, строгие и возмущенные лица. Ягненок ничего не поняла, ей показалось, что эти люди выглядят слишком глупо, как будто никогда не видели целующуюся пару, и она не понимала своего мужа, который, бормоча что-то непонятное, вскочил и глубоко поклонился автомобилю. Но в этот момент, словно по тайному приказу, все лица вдруг повернулись в профиль. Никто не обратил внимания на великолепный поклон Пиннеберга, только машина громко загудела, поехала быстрее и исчезла между деревьев и кустов. Они еще раз увидели, как блеснул красный кузовной лак, и все, она исчезла. А молодой человек стоял там, мертвенно бледный, с руками в карманах, и бормотал: Мы пропали, ягненок. Завтра он меня выгонит. Кто, кто? Ну, Кляйнхольд же. Ох, Боже, ты ведь еще не знаешь! Это были Кляйнхольцы. Ох, Боже, ягненок вздыхает. Вот уж не повезло, так не повезло. И затем она обняла своего бедного мальчика и постаралась утешить его так хорошо, как могла.